Глава пятая Чжан Лэй зажмурился. Снова открыл глаза. Он спускался по длинной лестнице без перил. Было так темно, что ничего нельзя было разглядеть, но он знал, что каждая ступенька завалена скелетами. Плоть сгнила, кожа исчезла, от одежды остались лишь обрывки. Повсюду только кости. Было темно, очень темно. Он испугался, что упадет, споткнется, упадет и покатится вниз в груду костей. Держаться было не за что. Он повернулся боком, чтобы сделать шаг вниз. Нога зависла над следующей ступенькой. Он с опаской отодвинул грудинную кость с парой ребер, чтобы освободить место и сделать шаг. Шагнул, позволил себе отдышаться, затем очень осторожно переставил другую ногу, прощупывая ступеньку. Не наступит ли на что-то? Убедившись, что ступенька выдержит его вес, Он выдохнул и сделал еще один шаг. И тут же нога задела череп. Он начал скользить, заваливаясь вперед, раскинул руки, пытаясь поймать равновесие, и одна рука сомкнулась вокруг бедренной кости. Он закричал и отбросил кость, но другая рука схватила только пустой воздух. Он кубарем катился вперед, все быстрее и быстрее, каменные ступени взлетали вверх и обрушивались на его лицо, кости гремели. Он катился по ступенькам в лавине пыли и осколков, острых как бритва, и сделал единственное, что мог. Зажмурился. Снова открыл глаза и оказался в новом месте. Один полусонный в поезде, а Юпитер висел в небе, как лезвие серпа, как проклятие. Постепенно Джан приходил в себя. Он осознал, где находится, на Ганимеде, именно там, где и должен. Он потер глаза и лоб, пытаясь стряхнуть сон, Иногда это давалось с трудом, иногда сон оставался с ним на весь день. Джан старался сосредоточиться на реальности, на том, что можно доказать. Поезд плавно, как по руслу реки, скользил по магнитным направляющим над серым льдом и коричневым снегом, испещренными овалами мелких кратеров более яркого оттенка, словно рябь в затхлом пруду. Джан был один в вагоне. Это хорошо. Он не хотел, чтобы кто-то видел его в таком состоянии. Но и плохо, потому что он не был уверен, что будет в порядке. Сердце гулко стучало. Казалось, он сейчас умрёт. Жан понимал, что надо сохранять спокойствие. Успокоить мысли. Он врач. Он знает разницу между сердечным приступом и панической атакой. Крошечные клыки вонзились в запястье. Он задохнулся от боли но расслабился уже через секунду, когда в кровь хлынули препараты, замедляющие пульс и снижающие давление до безопасного уровня. Джан посмотрел на браслет индивидуального медицинского сканера, обвивавший левое предплечье. Золотые усики скользили по коже, один усик крепко вцепился в запястье. Когда усик втянулся назад в браслет, Джан увидел две крошечные точки, похожие на змеиный укус, из которых выступили капельки крови. Устройство вводило вещества, не запрашивая команду на запуск, не уточняя дозировку. Те, кто создал этот прибор, не посчитали нужным предоставить ему возможность изменить настройки или отключить. Джан полагал, что дал достаточно оснований не доверять ему. Была одна неудачная ночь в отеле на Марсе. Он заперся в номере, а когда дверь, наконец, выломали, пришлось вызывать уборщиков, а Джан провел несколько часов в операционной. Но теперь всё в порядке. Его спросили, что случилось, и он рассказал, что у него был сложный период. Осматривавший его врач назвал это психозом. Сейчас ему уже лучше. Он сам был врачом и имел право делать такие выводы. Он в порядке. И дальше будет в порядке. Он повторял это каждое утро, проснувшись от сна о лестнице, и каждую ночь, прежде чем сон приходил снова. «Я в порядке. И буду в порядке». Нужно проветрить голову. Если он и дальше позволит мыслям гоняться друг за другом, то лишь усугубит беспокойство и доведёт себя до настоящего медицинского расстройства. Он встал и подошёл к передней стенке вагона. Это было одно большое окно. Он смотрел поверх серо-бурой равнины на свою цель — маленький хрупкий мыльный пузырь, космопорт. На его вершине словно птица на насесте. Устроился скоростной транспортный корабль с плавными изгибами корпуса и вытянутой носовой частью. Корабль назывался Артемида. Артемида — дочь Зевса, богиня охоты и целомудрия, покровительница живой природы. Джан собирался совершить небольшое путешествие на этом корабле. Может, побег из солнечной системы пойдет на пользу. Он откинулся в кресле, ожидая, когда подействует лекарство Он уже чувствовал, как успокаивается, а сердце замедляется. «Хорошо», — подумал он. «Хорошо, у меня всё получится. Вдох, выдох, кислород. Внутрь углекислый газ наружу. Он закрыл глаза. Без всякого предупреждения воспоминания пронеслись в голове, как стрела, выпущенная из лука. Он снова был на Титане, в подземной пещере. Титан самый крупный спутник Сатурна и второй по величине спутник Солнечной системы после Ганимеда, единственный для которого доказано наличие на поверхности воды и атмосферы, обнаружен в 1655 году. Бежал по коридору, задыхаясь, в ужасе. «Холли!» — крикнул он. «Холли! Кажется, у нас проблемы!» Он попытался открыть люк, ведущий в медицинский отсек, но люк был заперт. Он не понимал, его медотсек и вход заперт. Холли подошла и встала перед внутренним люком, глядя на него через стекло. «Холл», — сказал он со смешком, — «впусти меня. Я как-то сам себя запер». Ее губы дрогнули. Казалось, она вот-вот расплачется. Ее лицо стало красным, ярко-красным, а губы остались бледными. Первые признаки красного душителя. Он приложил ладони к стеклу. «Холли, пожалуйста». Он едва мог видеть ее сквозь слезы. Она не дышала. Ее губы потемнели, приобрели синюшный оттенок. Глаза закатились, и плоть начала таять, стекая с лица густыми каплями протоплазмы, пока он не увидел желтый череп. Джан открыл глаза и взглянул на поезд, на лед Ганимеда за окнами. Вокруг все звенело, словно колокола, пока он не понял, что слышит собственный голос, отдающийся эхом в ушах. Свой крик, отдающийся эхом, как гром. Золотые клыки вонзались в его запястье снова и снова.